Глава 32. Кто ходит на кладбище по утрам, тот поступает мудро. Ты больной? прошипела я в бешенстве, пиная некроманта. Не знаю, почему уж там попало». Ты серьезно сейчас припёрся ко мне в 4:00 утра? Любезно подсказал, никак не задетый моей ногой мираклей. Без на 4:00 утра взвыла, разбудил таким идиотским способом, после которого будь у меня сердце послабее, прямиком пришлось бы на кладбище. Кстати, о кладбище. Молчи, почти рявкнула. Изыди, или как у нас тут некромантов изгоняют. Нас невозможно изгнать. Все так же невозмутимо продолжил Динри Ардан. Я попыталась вцепиться в него и, ну, не знаю, вышвырнуть в окно, но мужчина не позволил. Замотал меня в мое же одеяло как в кокон и заявил, будто все происходящее было совершенно нормально. Я хочу показать тебе кое-что на кладбище. Ты больной, прохныкала еще раз. Никуда я с тобой не пойду, Все, спать буду. Мне приказано спать. Вот я этим и займусь, а тебе приказано проверять все...» Я проверил по могилкам шарахаться, пошарахался. Следы других некромантов искать, других в холмах и не было. Ну что, пошли? Ты совсем не слышишь меня? Я сплю и во сне разговариваешь? Очень любезно уточнил невыносимый и отвратительный. Может, ты тогда и прогуляешься во сне? Слушай, мираклий, спросила я совершенно серьезно. А как некроманта можно убить? Человечки без магии вообще никак, ответил так же серьёзно Дин Риардан и выпутал меня из кокона. Долго тебе собираться? Рука лицо. Можно было, конечно, завопить на весь дом и разбудить медведей, но, во-первых, Гаюса могло и не быть, а подставлять Кайле и Джорджу не хотелось. Во-вторых, я и правда не спала уже. Более того, выспалась. Правило до полуночи час за три идет» работала и в этом мире. К тому же мне теперь очень хотелось узнать, что же такого обнаружил Ник Да, Сеор отстранил меня ненадолго, но это не значит, что я не болела за общее дело. Выйди. Я же сказал, выйди, я оденусь, буркнула и с изумлением уставилась на Миракле, направившегося к окну. В смысле, ты вот так? А как еще?» — пожал плечами мужчина, забрался на подоконник и шагнул в окно. «Позер! Ненавижу все эти магические способности. Ну да, завидую, вздохнула и быстренько оделась: в темные брючки, удобные ботинки и утепленный жакет. Днем, конечно, было уже тепло, но для ночных прогулок лучше было утепляться. Так, а мне как выходить? Тонкий свист снизу подсказал, что примерно так же, только не своей магией, а чужой. Принимать-то я ее не принимала, но подхватить себя тельце позволяло. Руки убрал, хмуро сказала некроманту, который быстренько магию своими лапами подменил. Куда идем?» Здесь недалеко, пообещал Денри Ардан. Кладбище и правда оказалось неподалеку. Угу. Куда еще нам ходить по ночам? И оно даже выглядело не кладбищем, скорее скульптурной группой в парке. «До Дешардена, холмы принадлежали нескольким родовитым семьям, начал рассказ Мираклей. Богатым, как ты понимаешь. Среди них были и великие воители, и предки нынешних королей, и известнейшие маги. Для каждого из таких деятелей здесь строился склеп, но непривычный подземный, а сверху устанавливали фигуры от лучших скульпторов того времени. В прошлом считалось, что такие скульптуры будут глазами мертвых, будут показывать им жизнь живых. Я поёжилась в предрассветной прохладе. Белеющий мрамор выглядел торжественно. Фигуры и правда поражали своим мастерством, а их лица с разными выражениями были здесь и улыбающиеся, и искажённые в гневе, смотрели будто в одну сторону. Мы всё шли по дорожкам выше и выше, пока я не осознала, что кладбище по сути каскад на стороне одного из холмов. Интересная задумка. Сюда с медведями я ещё не доходила. Странно гулять по могилам, им такое в голову не пришло. Да и сейчас я не гуляла, мы же по делу. Мир, так что ты обнаружил. Предполагалось, некромант будто и не слышал меня, что живые будут более осторожны и благородны в своих действиях, зная, что их предки видят их. Но не только для того создавались скульптуры. Он замолчал, а мы продолжили гулять. Начало светать. Я уже собралась снова уточнить, что же такое он нашел, когда некромант заявил. Вот оно. Фух, ну наконец-то. Уставилась на очередную группу скульптур и лавочку рядом с ними. Что здесь? Что-то почувствовал тело, следы голема второго, переизбыток энергии. Выкапывал кто-то что-то или с каким-то горестным вздохом меня взяли за плечи, развернули спиной к мраморным людям и чуть ли не силой усадили на лавку, и сели рядом и рыкнули. Молчи и смотри. Я даже не сразу поняла, куда смотреть, а потом увидела. Далеко-далеко на горизонте поднималось солнце и заливало открывающуюся впереди и внизу долину, задевало кусочек столицы, золотило далекие горы и ленту широкой реки. А Аникромонт тем временем закончил Великим хотели оставить хоть какое-то удовольствие в возможной посмертной скуке. Потому все лица обращены на восток. Неподражаемое зрелище. Вот только мир, сказала я с сомнением. Что? А ты меня что, на кладбище привел, чтобы рассвет показать? Ну да, не работать же, пожал плечами Дин Риардан, рука лицом Конечно, он и не говорил, что по работе, но поднять меня в такое время, таким способом, чтобы полюбоваться среди мертвых на восходящее солнце, некроманты такие, некроманты, да и картинка завораживающая, и рука его как-то естественно легшая на мои плечи не раздражала, вздохнула и прижалась к мужчине, не отрывая взгляда от встающего солнца. И вот мне интересно, Если это свидание, то, может, с точки зрения некроманта, даже не первое, а первым он вполне может считать ту ночь, когда вызволил меня из плена. Ну а что? Поцелуи были, веселье тоже. То есть у нас и правда отношения завязываются. Открыла рот, чтобы спросить об этом, но тут же закрыла. Пусть все идет своим чередом.